Те черные болгары, которые исповедовали христианскую религию, по всей вероятности, получили богослужение на родном языке, а, следовательно, уже имели перевод священного писания, по крайней мере, наиболее необходимых богослужебных книг. Это предположение, совершенно согласное с духом греческой проповеди и с примерами других восточных народов, приводит нас к известному спорному месту из жития Константина-философа. Славянский апостол на пути своем к хазарам нашел в Корсуне Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами. Теперь, когда мы знаем о существовании в те времена таврических и таманских болгар и не сомневаемся в их исконных связях с руссами, теперь мы не найдем ничего странного в этом известии, которое предыдущим исследователям казалось каким-то недоразумением. Очевидно, тут, разумеется, перевод священного писания на древнеболгарский язык, иначе называемый у нас церковнославянским. Почему же письмена в житии названы русскими? На этот вопрос можно отвечать двояко. Или составитель жития употребил название «Русь», под которым черные болгарии были более известны, собственно, в его время, приблизительно во второй половине X века или это название употреблялось для обозначения тех же болгар уже во второй половине IX века, то есть в эпоху Кирилла и Мефодия. Первое нам кажется вероятнее, но и второе было бы соответственно упомянутой выше русской митрополии времен льва-философа, которую мы также относим в страну черных болгар. Но обратимся к самому сказанию о миссии Константина в Хазарию, Напомним содержание этого любопытного сказания по наиболее полному его житию, так называемому Панонскому. К императору Византийскому пришли послы от Хазар и сказали «С одной стороны сарацины, с другой евреи стараются нас обратить в свою веру. Просим у вас мужа, свядущего в книжном учении. Если он переспорит евреев и сарацин, то мы примем вашу веру». Царь послал к ним Константина-философа. Последний отправился в путь и прибыл в Корсум. Здесь он научил жидовскому языку и письму и перевел восемь частей грамматики. Тут жил некий самарянин, который дал ему свою книгу. Философ с Божьей помощью научился читать и самарянские книги. Вследствие этого удивленный самарянин принял крещение. Константин нашел тут Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел, который говорил русским языком. Беседуя с ним, он научился читать и говорить на этом языке. Потом, услыхав, что мощи святого Климента, папы Римского, сосланного в Херсонес во время гонения на христиан при Трояне и утопленного здесь по его приказанию, все еще находится в море, Константин с помощью херсонского архиепископа Иклира предпринял труд отыскать мощи, сел на корабль и действительно нашел их. Между тем хазарский воевода осадил какой-то христианский город. Узнав о том, философ отправился к этому воеводе и так подействовал на него своей проповедью, что тот обещал креститься и отступил от города. Вслед затем на философа во время пути напали угры в тот час, когда он молился, и хотели его убить но он не устрашился и продолжал свою молитву угры укротились послушали его назидательных слов и отпустили невредимым со всеми спутниками после того константин сел на корабль и отправился в хазарию по меатийскому озеру каспийским воротам кавказских гор следует прения о вере с хитрыми и лукавыми еврейскими учителями в присутствии хазарского кагана о святой троице о воплощении Сына Божия, о Моисеевом законе обрезания, об иконопочитании и прочем. Разумеется, Константин перепрел, то есть победил своих противников. Каган дал своим людям позволение креститься, из них было окрещено 200 человек. Сам Каган, однако, ограничился похвалой Константину и благодарственным письмом царю Византийскому. Вместо предложенных ему даров – Константин спросил у Кагана освобождение двадцати пленным грекам. После того он воротился в Корсунскую страну. По соседству с этой страной лежала область Фульская, населенная каким-то племенем, хотя и принявшим уже христианскую веру, но все еще не покидавшим своих языческих обрядов и суеверий.